Восьмая глава. Синий дворец. Мухаммед Султан, едва Тимур, отпустил его, уехал к себе, но в дом не пошел, а велел постелить постель в саду на широкой тахте под деревьями. Он мог еще до света понадобиться деду, а дед не любил ждать, когда кто-нибудь ему надобился. Ночной воздух был свеж, влажен, тих, но царевич много раз тревожно просыпался, то ему слышались глухие голоса с улицы, и он приподнимался, прислушиваясь, то казалось, что в ворота стучат, и он сбрасывал одеяло. За мной, от дедушки! Опять засыпал и опять вслушивался. Было бы спокойнее ночевать в синем дворце, да не хотелось летнюю ночь проводить в каменных стенах. С детства дед приучил их всех летними ночами спать в распахнутых шатрах или под сенью деревьев, или в степи под открытым высоким небом. Дед всех приучил летом кочевать с места на место, ночуя в садах ли, в степях ли, в долинах ли между гор, на берегах ли прохладных рек, в шатрах, окруженных сотнями других шатров, где размещались слуги, войны, приближенные или сородичи. Когда утренний порыв ветра колыхнул листву, Мухаммед Султан увидел посветлевшее небо, И пошел к восьмиугольному водоему, осененному длинными ветвями плакучих китайских ив. С вершин до самой воды свисали их гибкие, как девичьи косы, ветки. Длинные узкие листья плавали в серой, прозрачной, холодной воде. Пока он мылся, заварковали горлинки, и царевич снова встревожился. Не опоздать бы. Но прежде чем пойти к своему еще безмолвному спящему дому, он прошел по дорожке, вымощенной восьмиугольными плитками, К островерху устроенному своду новых ворот, сложенных из светлых, как тело, желтоватых кирпичиков. Над глубокой нишей Зодчий выложил цветную мозаику, и она казалась влажной и прохладной в этот ранний час утра. Через эти ворота Мухаммед Султан перешагнул в каменный дворик, весь заставленный стопами свежих кирпичей, Ящиками с известью, рядами изразцов, разложенных по всему двору в том порядке, как их уложат на стенах. Здесь строилась мадраса для приюта паломников и просвещенных странников, и ханака, куда Мухаммед Султан втайне намеревался перенести прах какого-нибудь святого, чтобы ханака обрела себе покровителя на небесах. Горлинки ворковали, давно бы пора ехать в Синий дворец, Но за все эти сутки, с того часа, как братья выехали в Сарай-Кутлук Бабо, навстречу Севин Бей, своей матери не было у Махамед Султана минуты посмотреть на строительство, а посмотреть не терпелось, что выходит из затеи, обдуманной сообща со старым искусным зодчим, что нового возникло здесь, за вчерашний день. По еще не просохшей звездке он узнал ряды вчерашней кладки. Определился изразцовый узор на одной линии, составившей ряд синих мозаичных звезд. Показалось, что сделано мало. Как и дед, Мухаммед Султан был нетерпелив со строителями. Ему думалось, что строить можно гораздо быстрее. Он попрекнул бы, даже припугнул бы зодчих за медлительность. Но зодчи еще не пришли. Лишь бездомные каменщики, остававшиеся здесь ночевать на длинных пыльных войлоках вдоль еще сырых стен, спали, прикрывшись домотканными халатами или серым рваньем. А кому совсем нечем было накрыться, спали, свернувшись комком. Некоторые уже поднялись. Один стоял, упершись ладонями в стену, и никак не мог откашляться. Мухаммед Султан прошел мимо, будто они лишь кучей глины и щебня, сваленные у стен. Выйдя на задний двор, где бывал редко, Мухаммед Султан вдохнул острый парной запах конюшен, и увядшие люцерны. Конюхи мыли и чистили неспокойных лошадей, прежде чем заседлать и поставить их под навес на переднем дворе, где полагалось держать лошадей наготове. Лошади артачились, но конюхи не решались на них покрикивать в столь раннее время, когда в доме еще спали. Обходя по голубовато-белой земле черные пятна луж, Мухаммед Султан вышел к протянутой вдоль длинной стены террасе, накрытой веселой росписью невысокого потолка. Здесь повсюду сидели домашние рабы и слуги, ожидающие не царевича, а домоправителей или ключарей, чтобы каждому заняться своим делом, кому нести припасы на кухню, кому отвешивать ячмень на конюшню, кому выдавать известь строителям. Наскоро одевшись, Мухаммед Султан поехал к деду, успокаивая себя. Старик, не смыкавший глаз во всю эту ночь, на заре проспит дольше обычного. На галерее Синего дворца, где придворным полагалось степенно ожидать приглашения к повелителю, вельможи, съехавшиеся на прием, тревожно толпились, перешептываясь, озабоченные, помрачневшие. Мухаммед Султан не остановился расспросить о причинах их тревоги. Он, как и дед, не любил спрашивать, предпочитал узнавать обо всем стороной или от проведчиков, самому спрашивать людей считал унизительным для своего достоинства. В дверях его встретил Амир Шахмелик, которого за испытанную верность и смелость любил Тимур. С Шахмеликом Мухаммед Султан бывал в походах, бок о бок с ним бился в битвах, случалось им опировать рядом и ночевать у одного костра. «Что-то вельможа сегодня», — пожал плечом Мухаммед Султан, больше удивляясь, чем спрашивая. «Государь не велел никого к себе пускать. Он удручен поведением мирзы Мираншаха и не желает видеть людей. А вельможи?» «Одни говорят, государь заболел. Другие о печали участь своего заблудшего сына. А государь никого не пускает к себе». Видели его? Нет, приема не будет. Всем разрешено ехать домой. Но все толкутся, ждут. Может, он пожелал испытать их усердие. А вы? Тоже. Вдруг я ему понадоблюсь? Мухаммед Султан ничего не ответил и прошел к деду. Тимур сидел в той небольшой комнате, где в эту ночь заснул армянский купец. Ушка уже не было. Едва он проснулся, повелитель призвал его и долго придирчиво расспрашивал. Расспросив, велел ему отправиться в одну из келий над дворцовыми кладовыми, а в город не показываться. «Выспался?» — спросил Тимур своего наследника. В этом вопросе Мухаммед Султан уловил насмешку. «Я, мол, старик, повелитель мира, если надо, обхожусь без сна, а у тебя, мальчишки, сил меньше, тебе отдых необходим, сон в саду между розами». Может быть, Тимур и не насмехался, может быть, это лишь почудилось мнительному самолюбимому царевичу, но Мухаммед-Султан не сумел скрыть обиды. Не до сна было, ездил домой осмотреть строительство. Нравится? Медленно работают. А ты плетей не жалей, корми людей мясом досыты и без жалости бей их ремнями. Они станут проворнее, дело пойдет веселей. Развеселю. Ты умеешь. В этих словах была долгожданная похвала. Еще года за три до этого, перед походом в Индию, дед приказал Мухаммед Султану построить или обновить крепости на границах с монголами. Тогда намечался поход на Китай, и следовало на пути туда поставить передовые войска, сложить надежные припасы для войск, привести в порядок окрестной области. Мухаммед Султан обновил обветшавшие стены во многих городах, крепко и хорошо сложил новые надежные крепости. Но дед пошел не в Китай, а в Индию. И за событиями индийского похода забылось, как быстро в глухих степях воздвиг Мухаммед Султан стены из кирпича, сумел воодушевить усердных строителей, жестко наказать нерадивых и подавить непокорных. Только сейчас сколь, — сказал дед те два слова, которых Мухаммед Султан ждал три года. Ты умеешь. И Тимур, заметив, что внук понял похвалу, спросил: Что во дворце? Вельможе, толкуют, будто вы, дедушка, вестями о мираншахе омрачены. Это хорошо. Не понимаю. Пойди подтверди. Дедушка весь в слезах, никого не хочет видеть. А ко мне проведи поодиночке, одиночке стороной Амира Шахмелика, Амира Аллах Даду, Рузамат Хана, по А прежде пошли ко мне у Лукбека. Прежде чем приведешь Амиров, понял? И заготовь указ Амиру Муратхану ехать в те города, что ты строил на границе с монголами чтобы он проверил, целы ли там припасы, сколько их там, каковы войска. В припасах Амир Муратхан не ошибется, а в войсках он мало смыслит, дедушка. Запасы проверит и хорошо. Надо, чтобы он это время был подальше от сестрицы, от царевны Гаухар-Шат. Пока он здесь, ей в Герате многое слышно из того, о чем шепчутся в Самарканде. А зачем им там все слышать? Вчера от него поскакал гонец с письмом в Герат. — Когда? — Вчера, дедушка. — Когда, — спрашиваю, — после приезда твоей матери? — После первого у царицы бабушки. — Сейчас же отправь надежного гонца вслед. Настичь, письмо взять. А Амиру нынче же заготовить указ, чтобы завтра до света он выехал к северу. — Ступай, распорядись. Улугбек явился, как всегда, почтительный, и кланяясь деду стал в дверях. Говорят, ты искусен в письме? Учителя меня хвалят. Показать, дедушка? Покажи. И захвати побольше бумаги, будем писать. И вы тоже, дедушка, посмотрим. Улугбек звонко рассмеялся. Дедушка, за всю жизнь не написавший ни одной буквы, вдруг вздумал писать. Тимур нахмурился. Живо. Улугбек исчез, будто его тут и не было. Тимур, оставшись один, водил пальцем по ковру, словно записывал на тугом ворсе какие-то непреклонные свои решения. Так сосредоточенно и сурово было его лицо. Вскоре маленький царевич снова появился. Тимур увидел в его руках большой бумажник из толстой кожи, покрытый золотым тиснением. Улукбек достал свои упражнения в письме. — Покажи-ка! непослушными непривычными к бумаге пальцами старик перевертывал почти прозрачные лощенные листы самаркандской бумаги страницы заполненные черными ровными рядами строк кое где украшались красными пятнышками слов написанных киноварью в знак уважения к их священному смыслу бумага морщилась когда ее перелистывал тимур он переворачивал листы царапая их коротким толстым ногтем большого пальца и внизу каждой страницы от ногтя оставался глубокий след. «Где же тут ты писал?» «Это все писал я». «Красиво?» «А я не знаю, что ты писал». «Я спрашиваю, красиво ли, дедушка?» «Как я могу это сказать? Я же не знаю, что написано. Сперва надо знать смысл, тогда видно будет, красиво ли это». Учитель говорит, я пишу лучше Ибрагима. Ты слова пишешь. А смысл ты умеешь писать? В каждом слове свой смысл. Разве большой смысл пишется тоже одним словом? Я не знаю, дедушка. Ведь в разговоре иной пустяк приходится многими словами сказывать. Ты умеешь писать каждое слово? Умею. И числа? — И числа. — Не ошибешься? — Я теперь редко делаю ошибки. — Ты будешь писать здесь. — А что, дедушка? — Я тебе скажу. — Ты будешь писать здесь, и отсюда никуда не выйдешь, пока я тебя не отпущу. Несколько дней. Ты бумаги много принес? — Чистый. — На который пишут. — Улукбек... Неуверенно показал несколько чистых листов. Никому нельзя знать, о чем ты будешь писать здесь. И о том, что ты сидишь здесь, знать нельзя никому. Понял? Ты жить будешь здесь. Пить и есть со мной. И кого бы ты не увидел, о чем бы не услышал, сидеть тихо и молчать. Понял? Вот твое место. Сиди здесь. В это время пришел Мухаммед Султан. Тимур достал из-за пазухи, шелковыми голубыми звездами, синий тонкий платок, вытер губы и, не упуская платка из рук, распорядился. Клич их! По одному. Вошел Амир Шахмелик, на ходу расправляя широкую каштановую бороду. И даже кланяясь продолжал ее расправлять, словно от ее красоты зависело его благополучие. «Твои войска готовы?» Хоть сейчас на приступ, государь. Оружия всем хватит. Запаслись — хватит. Есть новые войны, те снаряжены хуже. Надо, чтоб снарядились. У них ничего нет, чтоб купить все, что надо. Пускай займут у десятников. Десятники подкрепились в Индии, найдут чем помочь. В походе рассчитаются. А будто хорошо... А разве пойдем на север? Видно будет, куда. А разве к югу басыми их поведешь? Босыми нехорошо. То-то, обуй, -то. и сам посмотри, и тысячникам твоим вели каждого осмотреть, проверить каждого, чтобы пара сапог на ногах была исправная, чтобы пара новых запасных в мешке лежала. Понял? Понял, государь. Да вот беда, обувщики жалуются, кож в городе нет, не из чего. А ты вели, пускай твои сотники, да и тысячники по кожевинам рядам походят. Пусть покупают все, что найдут. Пускай посулят купцам любую цену, какую бы купцы не заломили. Пускай платят, Басыми в поход не ходят. Позор тебе будет, ежели твое войско у меня на левом крыле в рваные обужи в поход двинется. Разбойники мы, что ли? А буй и проверь, чтобы запасная пара у каждого воина в мешке лежала. Сколько б не запросили купцы. Хороший воин в походе все расходы и долги вернет, а плохой воин из похода назад не приходит. Слышал, Амир Шахмелик? Слышал, государь. Распишись в слышанном. Дай у Лугбек листок чистой бумаги. И когда шах Милик написал, Тимур сказал Улугбеку: «Прочитай, мерза, что написал здесь своей рукой наш Амир». Улугбек, видно подражая своему учителю, выпрямился и тонким от прилежания голоском начал: «Это дедушка, писано почерком, именуемым насх, однако без соблюдения знака забар над словами». «Стой! Как написано? Чем писано? Пропусти! Начни с того, что там написано!». — А написано... Улугбек старательно разобрал неровный дрожащий почерк смелого умного военачальника. Шахмелик удивился. — В этом возрасте я еще не владел. — Не спеши хвалить, — перебил его Тимур. — Успехи младших растут не от хвалы, а от взысканий. Так написано в одной книге из Индии. — Вы ее читали? — спросил удивленный Улугбек. Тебе сказано... Ты посажен сюда слушать, а не спрашивать. И повернулся к шахмелику. А мы тут сидим, и вот видишь, плачем. Он поднял глазам свой синий платок и утер узкие горячие сухие свои глаза. А мир шах хотел сказать что-нибудь в утешении повелителю, но ничего не придумал, а говорить обычные слова не посмел. Недостойно ведет себя наш сын, мерзамиран шах Разрывает нашу печень злодействами, несправедливостью, бессмысленным разрушением святынь. Тому ли мы учили этого несчастного? Он попрал и справедливость, и милосердие. Тому ли мы учили его?» Шахмелик стоял, сострадательно покачивая головой и участливо разводя руками. Его сочувствие было видно Тимуру, и повелитель, опустив голову, махнул рукой, сжимавший платок. «Иди!» Иди, иди, Амир, поторопись, исполни, как сказано. Спрячь расписку, Улугбек, береги. И снова поднес платок к глазам, чтобы не смотреть на поклоны своего соратника, пятящегося к двери. Но едва Амир Шахмилик вышел, Тимур спокойно сказал Мухаммед Султану, «Зови, Мухаммед». И когда Мухаммед Султан вел Амира Аллах-Даду, Тимур снова прижал платок к глазам. Амир Аллах-Дада, -да, привыкший к железной твердости своего повелителя, растерялся, увидев Тимура в печали, от неожиданности оробел и опустился на ковер гораздо дальше от повелителя, чем полагалось. Тимур оценил его поведение как скромность и повиновение и милостиво расспросил Амира, достойны ли вооружены его войны. Амир Аллах-Дада... -да, Начальствовал над конницей в том десятитысячном войске, которым командовал Амир Шахмелик. В индийском походе эта конница подчинялась Шахмелику, но в мирные дни всадники Амира Аллах-Дады были независимы и подчинялись ему одному. Эту конницу, как и любой из отрядов, Тимур мог придать к другому десятитысячному отряду, мог ее усилить новым отрядом и пустить в поход под началом самого Эмира Аллах-Дады. — Оружия у всех достаточно? — Богато вооружены? — Достаточно, государь. — Не богато, но достаточно. Безоружных нет. — Откуда же оружие у свежих воинов? — Да у нас набралось в Индии. Я приберег, дал свежим. — А почему в казну не сдал? — спросил Тимур. — Не столь оно было богато, чтоб казну загружать. — Даром раздал? — Почти даром, государь. — Одолжил. — Да ведь когда они рассчитаются? Многие пристанут перед престолом Всевышнего раньше, чем разделаются с земными долгами. — А ты их оружие снова заберешь, снова продашь. — Да зачем же оружие зря на земле валяться? — Обязательно соберем. — Так, — насупился Тимур, но спохватился и деловито поднес платок к лицу. — Так, жаль твоих всадников. — Со всяким ржавьем в бой пойдут. Сами же вы, государь, премудрую истину говорили. Хорош не тот воин, что с богатым оружием в битву ходит, да с пустыми руками из битвы приходит. А тот хорош, что с пустыми руками в битву идет, да назад приходит с богатым оружием. И так бывает. С богатым оружием пойдут, с богатой добычей вернутся». Как в Индии с Амиром Шейх Нур-Аддидом было. Весь его отряд блистал оружием. А пошли на дерзкое племя, вернулись, сгибая под тяжестью золота. Я помню. То-то. А Абуты хорошо? Мы? Твои всадники. Кон нам подкова дай, а сапоги найдутся. Тимур скрыл платком новый прилив досады. Вздохнув, он строго ответил, — Я велю проверить. Ежели у кого сапоги ветхие, а запасных в мешках нет, взыщу с тебя. Запасные не у всех есть, а на ногах ветхих не сыщешь. Чтоб были запасные, последи, смотри. Тимур, не досказав, только взмахнул рукой с платком, так, как случалось подавать знак палачу. Амир Аллах-Дада, поклонившись, ожидал дальнейших указаний, но Тимур велел ему писать расписку. «Виноват, сударь, неграмотен». «Плох тот начальник!» — прикрикнул было Тимур, досада которого искала выхода, но спохватился, вспомнив, что и сам неграмотен. Сердясь он велел Улубеку написать, «Мне, Амиру Аллах-Даде, приказано». Всем моим воинам иметь при себе по запасной паре сапог. Улугбек старательно написал это самым красивым почерком. Тимур сказал, «Прочитай-ка». Улугбек, как трудный урок, не без гордости прочитал написанное. «Годится», — одобрил дед. И приказал Амиру, «Приложи палец». Улугбек макнул тростничок в чернильницу и усердно начернил большой круглый палец Аллах-дады. «Прижмите, пожалуйста», — попросил он круглолицевого круглобородого, круглоглазого, черного, как араб, воеводу. И когда тот прижал палец к бумаге, вышла большая круглая клякса, не имевшая никаких следов пальца. Но Лукбек вежливо похвалил. «Как печать!» Отпустив этого амира, Тимур вызвал одного за другим воевод, кладовщиков, царских ключарей, дворцовых старост, Посылал тайных гонцов проверить, хорошо ли сохранились запасы зерна в больших крепостях на юге и на западе, на путях, где могут пройти большие войска, если это понадобится повелителю. Писали расписки, записывали для памяти показания опрошенных людей. Кладочеками Тимур ставил испытанных воинов, отличавшихся бесстрашими и преданностью, когда вражеский меч или стрела лишали этих соратников либо рук, либо ног. Навсегда закрыв для этих мужей путь подвигов, враги были бессильны лишить их верности повелителю, и Тимур презревал тех из раненых, на кого в счастливую минуту падал его милостивый взгляд. Ветеранам дано было право говорить с повелителем стоя, не опускаясь ни на колени, как полагалось вельможам, ни на правое колено, как надлежало военачальникам и барласам. Кладовщикам Тимур приказал увязать все запасы кош так, чтобы можно было завтра же набьючить их на дальние караваны. Ключерям приказал разобрать запасы оружия и связать его, как вяжут оружейники для сдачи купцам. С этих слуг царственного порога он не брал расписок. Эти и без расписок хитрить не посмеют. Поэтому, когда шли разговоры о складах и о запасах, Улугбек бездельничал. Ему вздувалось острым тростничком обвести восьмигранные плитки нижней облицовки стены. Одна из плиток сразу стала четче, обведенная каймой с черной туши. Но едва он принялся за вторую, тростничок неожиданно расщепился так, что зачинить его было невозможно. Он поспешил успокоить дедушку. Он поспешил успокоить дедушку, вскакивая. — Ничего, я принесу другой, я сейчас. Но Тимур недовольно остановил его. — Сиди. И велел Мухаммед Султану послать слугу к писцам. Пускай побольше принесет. Да чтоб сказал там, что это тебе понадобилось. Тебе, понял? Когда тростнички были принесены, Тимур сказал Улукбеку. Запиши. На первом складе... 472 тюка, быстро подсказал Улугбек, заметив, что старик запнулся, припоминая. А на втором, сощурил глаза Тимур, 254. Также без запинки ответил Улугбек. А у бахрама под ключом 319? Памятлив, одобрил Тимур, записывая у кого сколько. Так записали они запасы кож, и запасы оружия, и запасы одежды, и мешки, меня, и, и риса, и пшеницы, и гороха. Все помнил улугбек. ни в чем не сбился. Но записывая название крепостей, где хранились большие запасы зерна, мальчик сбивался — Ему легче удавалось записать фарсидские имена, чем джагатайские. Для написания джаготайских названий у него еще не было должного навыка. Памятлив, присматриваясь к внуку, снова сказал Тимур. Когда подошел час зноя, Тимур откинулся на подушку и велел принести холодного кумыса. В конце лета в Самарканде ночи становятся холодны, одни знойны. Полуденный ветер уже не приносит с гор ни свежести, ни бодрости. Наступили часы отдыха. Слуг и воинов из ближних помещений отпустили. Только этих двоих внуков Тимур оставил с собой, Мухаммед Султана и Улукбека. На Мухаммед Султана Тимур перенес свою любовь к незабвенному Джахангиру. 17 лет умер этот сын, самый старший и единственный милый ему из сыновей. Потеряв его, он не взлюбил младших, словно они отняли душу у Джахангира, чтобы дышать самим. Он не взлюбил их, хотя они были еще младенцами, когда Джахангир лег в могилу. Они рождались от наложниц, от таджичек и персиянок, а монгольские царевны не рожали ему сыновей. Ему же хотелось оставить по себе сына ханской крови, чтобы его сын нес себе кровь, и продолжал славу двух настоящих воителей, Чингизову и Тимурову, чтобы соединились навеки эти две славы в его сыне. И лишь один Джахангир соединял их в себе. И лишь в одном Джахангире с Измолу виден был достойный продолжатель начатых дел. А теперь в Мухаммед-Султане, в нем одном билось едином биение сердца Чингизова, Тимурова и Джахангирова. Из двоих сыновей Джахангира только он был сыном Севинбей, внучке ордынского хана Узбека. Другой сын Джахангира, пир Мухаммед, рожденный от персиянки, был умен, но не был воином. И Тимур отослал его подальше, дал ему страны на границах с Индией. Часто, неприметно следя за Мухаммед султаном, Тимур вспоминал Джахангира. Похож. Особенно отчетливым было сходство, когда Мухаммед-Султан, обидевшись, подавлял в себе гнев, когда, вскинув голову, нетерпеливо выезжал в битву и когда, наклонив голову, играл на бубне, вслушиваясь в рокот кожи, разогретой над костром. А у Лукбека дед любил за то, что мальчик был еще так мал, за то, что так гордо нес свое маленькое тельце мимо самых больших людей. Тимура умиляло, что мальчик все примечал, все помнил, все понимал но скрывал это, пока вдруг где-нибудь не проговаривался, обнажая на мгновение свои сокровенные думы, радовавшие Тимура и удивлявшие своей ясностью. Зорок, смышлен. И вслед за приливом радости повелителя всякий раз охватывала тревога. Мало, еще лет десять надо ждать, не меньше. Из остальных внуков столь же любил Халиль Султана, Любил за отвагу, за любовь к походам За умение разобраться в битве И вести за собой воинов на любую смерть Ведь всего год назад в Индии Когда враг поставил перед войсками Тимура Строй огромных слонов Привычные ко всем осадам войны Арабели Кидаться на приступ на каменные стены крепости было привычно Кидаться на живых, неведомых, огромных животных страшно Страх остановил Тимурова войско И когда, глядя лишь вперед Выхватив из чьих-то рук копье, пятнадцатилетний Халиф султан кинулся на слона и пронзил копьем его хобот, а за царевичем вслед уже мчались его опомнившиеся всадники, и слоновый заслон был смят. Но Халил султан и сердил Тимура. Независимых Тимур не терпел. От него все должны были зависеть, все и во всем мгновенно повиноваться ему одному». Он облокотился о подушку, взяв холодного со кумыса, и сказал, «На бубни бы тебе поиграть, Мухаммед! Нельзя, услышат! Тут ни похороны, ни пир, ни праздник! Велико позвать чтеца! Послушаем книгу!» Когда Мухаммед Султан встал, Тимур вспомнил, «Стой! Пускай приведут историка, который о наших походах пишет!» Что у него написано? — Гиясаддина? Саддина? — спросил Улукбек. — Откуда знаешь? — Бабушка ему велела учить меня. А -а -а -а — проворчал Тимур, оскорбившись, что сараем Ханым не потрудилась сперва спросить мужа, каким учителям обучать этого внука. От калитки вдоль всего двора тянулся длинный мощенный ход. Накрытые виноградными лозами, поднятыми на коренастых столбах. грозди поспевшего винограда синими янтарными рядами свисали над всей дорожкой. На иные из гроздей хозяин надел яркие шелковые мешочки, оберегая урожай от ос и от птиц. Мастер вел Халиль Султана, хвалясь обильным урожаем и рассказывая, как удалось ему увеличить урожай, подкармливая корни и укорачивая длину лоз. Но царевич не слушал мастера, хотя и поддакивал его словам кивками головы. Останавливаясь у того или другого корня, он тревожно оглядывал весь зеленый двор, водоем под сенью раскидистых деревьев, деревянную тахту, засланную полосатым ковром, заслоненную кустами роз. Розы зацвели своим вторым за лето цветением, еще не обильным, но всегда радостным в августе, когда даже в дворцовых садах роз мало. Но шат мульк нигде не было видно. Халил Султан стеснялся спросить о ней у ее отца. Царевич останавливался, когда мастер, теша гордость удачливого садовода, объяснял, какими хитростями можно заставить розу цвести с мая до октября. Халил Султан наклонился к цветам, когда мастер предлагал убедиться, сколь различен запах между различными породами роз. Но глаза царевича не отрывались от квадратного двора, где не было его любимой, которую он привык всегда заставать здесь. После разговора с дедушкой, когда ее с отцом проводили из дворца с честью, неся перед гостями факелы, а вслед за ними подарки и гостинцы, после того тяжкого вечера прошла целая ночь, прежде чем он смог явиться к ней. А ее не видно. И Халиль Султана одолевали сомнения и тревога. «Может, она так оскорблена», что больше никогда не пожелает говорить со мной. Но мастер ничем не высказывал ни обиды за вчерашнюю встречу, ни своего удивления богатствами синего дворца, ни восторга, что сам повелитель вселенной говорил с ним. Это удивляло и чем-то досадало Хариль султана Этому нищему старику все ни чем, будто сходил на базар за дыней. Царевич ходит к нему во двор, а он встречает царевича, словно к нему зашел сосед завсегдатый. Царевич сватает его дочь, а он прикидывает в уме, толков ли молодец, будет ли тароват в ремесле теснильщика. Сам великий повелитель допускает его к себе в дом, а он входит туда, будто в лавку горшечника. Повелитель говорит с ним, а он отвечает, будто беседует с соседом по лавчонке в базарном ряду. И у Халиль-Султана при этом странном старике зарождалась робость и стеснительность, которую не испытывал он, снисходительно говоря, с начальниками десятков тысяч грозных могущих войск, или поторапливая, а то и похлёстывая плёткой нерасторопных воевод перед приступом на непокорные города. Там, чего бы он ни натворил, он мог заслониться дедушкой. Здесь же все, что хотелось ему сделать или сказать, было противно дедушкиной воле. И Халиль был беззащитен и беспомощен перед этим мастером, который в своем простом и прямом деле всегда мог заслониться сотнями тысяч своих сограждан, таких же ремесленников, мелких торговцев, рабочего люда, всегда готовых поддержать товарища. Потому и не было робости в сердце мастера, потому и не было твердости в сердце царевича. Халиль-султан видел черный кожаный бурдюк с кумысом, полный и влажный, Подвешенный в тени над прохладной струей ручья. На краю водоема стоял неуклюжий глиняный кувшин с надколотым носиком. Лежал алый шелковый лоскуток. Ее. А ее не было. Розы подрезывать надо. Отцвела и долой. Весь побег долой. Она дает на смену свежий побег. А в свежем побеге сила. Он зацветет. Однако сперва понять надо, где подрезывать. Коротко срежешь — она не в цветы, а в рост силу отдаст. Высоко срежешь — она хоть и завяжет цветы, а соку до них не дотянет. Зависть зачахнет либо расцветет мелким цветком, а в нем ни красы, ни благоухания. — Да, надо знать, как срезать, — соглашался царевич. — В этом-то все дело — Хвастался мастер, которому за всю жизнь в голову не пришло Погордиться или похвалиться своим замечательным мастерством теснильщика И которому казалось обидно мало и недостаточной любая похвала его успехом в саду В этом все дело, — гордо повторил он, довольный, что этому любезному юноше Так нравятся возвращенные здесь цветы В желтой клетке из сухой тыквы негромко и неожиданно выкрикнул перепел Прямо над головой Халил Султана Царевич поднял голову и увидел ее. Она собиралась слезть с дерева и узкой пяткой нащупывала верхнюю ступеньку лестницы, прислоненной к стволу. Как рванулось тело Халиля помочь ей. Но он сдержался, ожидая, пока она сама спустится на землю. — Грушу собирает, — объяснил мастер. — Если их трясти, спелые разбиваются в лепешку. Надо снимать светок руками, не давать им доспеть. — Пускай доспевают в корзине. — Да, надо снимать руками, — соглашался царевич. — Про то и я говорю, — одобрил мастер юношу. Ее шаровары не закрывали светлых щиколоток. Ее ступни, спускающиеся по ступенькам, казались выточенными индийским резцом из слоновой кости. Став на землю, она поклонилась ему. — Здравствуйте. И постояла склоненная, пока он не ответил на ее поклон. Оставила корзину с грушами подле лестницы и неторопливо ушла к прудику помыть руки. Сомнения и тревоги на сердце Халиль-Султана не убавились при встрече с ней. Мастер провел его к тахте и усадил на тощем одеяльце из дешевого грубого шелка. Вскоре она принесла медный поднос и нож с простой деревянной рукояткой и опять ушла. На подносе медник отчеканил купол и минареты Мекки, Грубым почерком, заменив звездами за бара над буквами, он начеканил какие-то стихи, которых царевич не мог понять, ибо арабского языка не знал. «Это из Корана?» — спросил Хариль султан чтобы сказать что-нибудь. «Нет», — ответил мастер, — «это стихи Маджнуна. Был такой арабский поэт, сошел с ума от безответной любви. Может, слышали?» Да. Вот это один и его стих. Странный поднос. На нем изображено святилище, а стихи любовные. Этот поднос у меня от деда. Дед захотел стать мусульманином и начал с того, что пошел в Мекку. Там добрые люди подарили ему этот поднос в знак поощрения раскаявшемуся язычнику. А что удивляет вас? Это святилище священно. И любовь тоже священна. Халиль впервые взглянул на мастера радостным, благодарным, удивленным взглядом. — Вы сказали, любовь священна? — Поэтому я и не мешаю моей дочери. — А почему бы еще я не стал удерживать ее? Радость кипела в Халиле с такой силой, что разорвала бы ему грудь, если бы он не распахнул порывистыми руками свои халаты, не открыл бы грудь свежим благоуханием этого прекрасного сада. Замечательный поднос восхитился он, осторожно опуская его между собой и мастером, опуская так осторожно, словно медь могла рассыпаться мелкими черепками от удара о ковер. Мастер придвинул поднос к себе, взял нож и, постукивая лезвием по отогнутому краю подноса, ждал, пока шатмульк доставала из холодного ручья продолговатую зеленую дыню, обмывала ее чистой водой и несла к отцу. «Садись с нами», — сказал ей мастер. Она села на край тахты, не поднимая ног на ковер, словно готовая каждую минуту уйти. Она не взглянула на Халиля. Она смотрела, как мастер умело спаровал дыню, срезав ее концы, как он резал ее вдоль, сперва пополам, сочным, сильным взмахом ножа, как вывалил семена, а потом половинку снова разрезал на две длинные четверти, А потом, сечая их поперек, быстро нарезал толстые ломтики, заполнившие весь поднос. «Это из черной степи дыня. Кушайте!» — говорил хозяин, разламывая лепешку и раскладывая ее ломти вокруг подноса. «До черной степи три дня пути!» — удивился Халиль Султан. «Вам на арабском коне три дня. А земледелец на осле везет эти дыни оттуда сюда неделю. Потому они редкие у нас». — Наши самаркандские тоже хорошие. — Да не столь. Эти рассыпчатые во рту, сладостные, душистые. Такие сочные плоды любят сухую степь, где даже и трава до корней ссыхает. И чем суше степь, тем сочнее в ней дыни, чем жарче зной, тем они слаще. «Да, — Да-да, — соглашался с хозяином Халиль-Султан, снова задумываясь о чем-то своем. Ну вот, вы сидите, кушайте, а мне надо пойти докончить работу. Вечером заказчик придет, я ему делаю бумажник. Он ждет богатой работы, теснить велел золотом, вытеснить арабские стихии из книги Абу Мама. А книга эта стара неразборчива, ей лет двести. Но воля заказчика, он мне и эту книгу принес. Не живые стихи. «А вы знаете по-арабски?» — рассеянно спросил Халиль. «Наше ремесло требует. Разные бывают заказчики. Мой отец учился арабскому у деда, а я у отца». «Да», — рассеянно соглашался Халиль. «Вы кушайте. Я пойду, а не то к вечеру не кончу». И они остались вдвоем. Я беспокоился, хорошо ли ты провела эту ночь. Обидно было». — ответил Ашат-Мульк. — В синем дворце? Ваш дед глянул на меня так, будто я потерянная подкова. — Не понимаю, как. Валяясь на дороге в пыли, и всякие проходят мимо. Халиль-султан несмело улыбнулся. — Дорогая моя, мимо подков не проходят. Они приносят счастье тому, кто их найдет. Их поднимают и уносят домой. Не знаю, принесу ли я счастье вашему дому. Конечно. Ваши бабки отнеслись ко мне, будто я индийская обезьяна. Опять не понимаю, как. У Ханым ручная обезьяна из Индии. Ее принесли к царице, и она сперва дала ей орехов, а когда обезьяна забила за обе щеки орехи, царица щелкнула ее по носу. Сперва ласкала, потом угощала, а под конец щелкнула полностью и велела убрать. Вот как? Я никогда не забуду, как они смотрели на меня, как переглядывались между собой, если я брала их угощение. А какие лакомства! Раньше я таких не видела. Я даже не знала, что такие есть. Но вино я не пила. Он внимательно ловил и обдумывал каждое ее слово. С мучительной ясностью видя весь этот длительный пир, длительную казнь, устроенную ей надменными самодовольными царицами, в порицание за дерзостную любовь к царевичу. Не пила? Нет. Боялась захмелеть. И я хотела остаться трезвее их всех. Там только ваша мать не пила. Она одна меня не обижала. Я брала из ее рук все, чем она хотела меня угостить, потому что она печальная и несчастная. «Почему — Почему? — с горестью спросил Халиль-Султан, хотя уже подробно знал, почему на том Перу так печально была Сивин-Бей. — Не знаю, — ответил Шат-Мург. Но она лучше их всех, этих цариц. Сколько бы их там ни было, не будет нам счастья, Халиль. С болью он вскрикнул. — Почему? — Они не отдадут вас мне. Он сердито ответил с угрозой — «Отдадут!» Его брови нахмурились, глаза замерцали недобрым огнем и сузились. Он стал очень похожий на своего брата Мухаммед Султана и на деда своего Тимура Гурагана. Он повторил. «Отдадут! Мы сильнее их!» «Мы?» «Дедушке, 65 пятый год, а мне восемнадцать. Если подождать...» Ее лицо посветлело. Она впервые за этот день взглянула ему в глаза ⁇ Я подожду ⁇ Успокойтесь, Халиль, я подожду ⁇ Мне, может быть, придется снова уйти в поход. Пройдет год, пройдет два года. Время идет, тебе пора идти замуж. Для тебя два года убыль. Мне, старость дедушки, прибыль. Прибыль сил перед ним. А он один. Остальные нам мешать не станут, да и не смогут помешать. Я сказала успокойтесь. Даже если на это уйдет вся моя жизнь, Халиль, я подожду. Он ничего ей не смог сказать. Он протянул ей ладонь и посмотрел ей в глаза. Она положила ему на ладонь свою маленькую крепкую руку. Не сжимая, бережно держа ее руку на ладони, он долго сидел молча, Раздумывая, нет ли еще средств изменить решение деда и повернуть в течение своей любви благоприятное русло. Она молчала, пока он не встал. Он встал, вспомнив, что мог понадобиться деду. Она шла, чуть отстав но не отнимая у него свою руку по всей длинной дорожке под виноградными лозами и гроздями, мимо темных, суковатых кольев до калитки. Возвращаясь к деду, счастливый Халиль-Султан ехал через базар, и конь его проталкивался через такую суету и оживление, какие в эти полуденные часы даже на Самаркандском базаре случались редко. Среди базарных завсегдатаев купцов и покупателей виднелись пешие и конные войны, военачальники, дворцовые старшины, столько всюду толпилось людей, и все были столь возбуждены, что даже проезд царевича не прервал их криков и говора. Даже перед ним расступились нехотя, и едва с надлежащими поклонами, пропустив его, снова спешили друг к другу, продолжая свои дела. Под навесами торговых рядов виднелись сотники, окруженные торговыми людьми. Хотя на базар редкие сотников и тысячников вышли в шлемах, но по косам, свисающим из-под тюбетеек или высоких шапок, по серьгам в ушах сразу узнавались войны, а окружали их круглые шапки и синие челмы купцов. Купцы вели с воинами какие-то споры, взмахивая руками, будто призывали пророков-свидетелей, что говорят правду. В одной из ниш большого караван-сарая длинный костлявый старик в темном купеческом халате, окруженный несколькими воинами, кричал им, «Если бы был товар, о братья, если б был!» В полутьме тесных кожевенных рядов столпилось столько возбужденных людей, что сопровождающая Халиль Султана конная стража с трудом расчищала ему проезд, оттесняя народ конями, бессильное перекричать гул говоривших и споривших людей. Все толпились среди улицы, а лавки зияли темной пустотой, и на полках в их глубине не было видно никакого товара. В других рядах оказалось безлюдно и тихо. Купцы дремали возле груд всякой всячины, чем каждый из них торговал. Покупателей почти не было здесь. Все, кто был полюбознательней, ушли в кожевенный ряд, И ни через гончарный, ни через шелковый, ни через медный ряд никто не мешал всадникам ехать рысью. Так доехал Халиль-Султан до синего дворца и пошел к деду. Едва он вошел, лугбек приложил палец к губам. Тихо! Дед слушал чтеца, и Халиль-Султан тихо опустился на ковер, украдкой придвинув к себе подушку, и облокотившись, слушался. геас один читал свое описание похода в Индию. Хвала повелителю, да возвеличится его имя и да вославится упоминание его, который в то счастливое время ввел землю в могущественный завиток Човгана. Хали Султан не понял, что это за завиток, в коем вся земля уместилась, и взглянул на братьев. Мухаммед Султан тоже, видно, не понял. Но маленький улукбек сидел, не отрывая от чтеца глаз, и вникал с явным восхищением в изысканные витиеватые завитки его выспренной речи, и Бог сделал все пространство в земли полем для прогулок его царского чистокровного коня, превознесенного до небес счастья. Тимур слушал внимательно, слегка покачиваясь вслед за размеренными чтеца, слегка покачиваясь вслед за размеренными словами чтеца. Он насаждал правосудие и в распространении справедливости превзошел всех властителей мира, в назидание всем опустошителям мира, сорвав пояс отваги с самого Марса. Тимур слегка покачивался вслед чтению, а Гиас один словословил Тимура. История, как Соловей запрокидывал голову и закрывал глаза, когда прервал восхваление чтением стихов, долженство передать чувства какие он бессилен был выразить словами историка. До описания битв в Индии гиас один еще не дошел, повествуя о прежних походах завоевателя. Тимур насторожился, когда историк прочел «По океанским волнам, смывшим с небесного свода венец угнетения, прошла успокоительная рябь по океану крови, ибо те, что надменно попирали ногами землю, были втоптаны в землю копытами его коней. Всюду, куда не устремлял он свои победоносные знамена, его встречали на конях победа и торжество. Он грозным ураганом причудливой судьбы сметал с лица земли жилища и достояние врагов, кидаясь на поля кровопролитных битв и на луга охот за жизнями. Солнце скрылось в тучах пыли, поднятых им, Звезды содрогались от подобного молниям блеска его подков. Тимур, спокойно покачиваясь, след за словословием Геасаддина, как покачивался бы, подтверждая слова Корана, если бы читалась не история, а Коран. Геасаддин читал, «Войны, как волны, гонимые ураганом ярости, пришли в волнение и, обнажив свои, подобные месяцам сабли, кинулись сносить головы». А своими сверкающими, как алмазы кинжалами, принялись исторгать жемчужины жизни из заблудших людей. И столько пролилось крови, что воды реки Зинда-Руда вышли из берегов, и туч сабель хлынул такой дождь, что от потоков его нельзя было пройти по улицам из Фахана. Тимур опять замер и нахмурился. Но гияс один не заметил этого и восторженно продолжал. Речная гладь блистала от крови как заря в небесах как алое вино в хрустальной чаше в городе из и из трупов нагромоздили высокие горы, а за городом сложили большие башни из вражеских голов высотою своей поднявшейся выше городских зданий и в упоении вскинув руку как певец гияс один закончил эту часть стихами. Меч Кары там, как леопард, ходил, и смерть раскрыла пасть, как крокодил. Тимур сидел хмурясь, но не прерывал историка. После сего его высочайшее стремя двинулось на шираз. От пыли поднятой конницей измерителя вселенной почернел воздух фарса, а небо испытало ревность к земле, ибо она целовала копыта повелителя. От грохота барабанов, от рева труб боевых покачнулись вершины каменных гор вековых. Тимур успокоился, но больше не покачивался и внимательно слушал. От солнца божественной помощи рассеялся мрак битвы, и Тахтамыш со своим воинством вцепился рукой слабости в подол бегства и принялся быстро измерять ковер земли. Лукбек засмеялся, но зажал рот ладошкой, едва встретил строгий взгляд деда. — Дедушка, как убегали ордынцы, это правда? Дед был недоволен, что ему помешали слушать, но ответил. — Еще бы! Гияс один небрежным, но плавным движением руки закинул за спину свесившийся конец челмы и низко поклонился Тимуру, державшему опустевшую чашу. — Дозвольно ли продолжать, у государь? Читай. Много ангелоподобных тюрчанок и луналиких красавцев, игривыми глазами, взирающих на кровь своих возлюбленных, попали в селки плена, и желания победителей насытились. К этому историк добавил стихи о том, что хотя и отважен молодой олень, ему все же не следует сталкиваться с львом. Гияс один торжественно поклонился Халиль султану. Царевич, отслонившись от подушки, сел прямо, не умея скрыть своего беспокойства и волнения. Историк, пометуя любовь повелителя к этому отважному внуку, написал о Халиль-Султане. Он окунулся в кровопролитные битвы и водовороты смерти. В одной из битв враг поставил ряд могучих, огромных, страшных, как океан, слонов. И тогда Халиль-Султан, повернувшись к врагу, выхватил саблю и кинулся на слона, подобного горе, свирепого истинного дьявола по нраву, а гнусного, как черт. Хобот его, будто клюшка, при игре в поло, подхватывал, как шары, головы человеческие и уносил их в небытие. Улукбек прервал чтеца. «Дедушка, а вы, — говорили, — Халиль ударил слона пикой. Видишь?» Мухаммед старший из всех вас, а не мешает нам слушать. Но Улубек добивался истины, ведь я только спросил. Тимур повернулся к Халиль-Султану. Скажи ему сам, как. Халиль, досадуя, что прервалось чтение того места, где написано о нем, пожал плечами. Право не помню. Да и не все ли равно? Тимур кивнул чтецу, и Гияс один снова склонился над книгой. История не знает случая, что в какие бы то ни было времена, какой бы то ни было царевич в расцвете юности своей, решился бы на подобный подвиг, и тем вписал бы на странице дней и ночей славу имени своего и своей чести. С шести сторон неба слышится пророчество, что под сеньем своего деда, могущественного, как небесный свод, под милостивым взглядом своего счастливого отца, Тимур выронил или отбросил чашу, стиснув кулак, при этом мимолетном напоминании о Мираншахе. Улукбек быстро подхватил чашу, откатившуюся в его сторону, и, ставя ее на место возле кувшина с кумысом, сказал, — Ничего, дедушка, она не разбилась. Агияс-аддин, не заметив выпавший из рук повелителя чаши, не услышав слов маленького царевича, продолжал славить Халиль-султана. Он добьется осуществления своих желаний». «Пойдет стопами счастья по широкой дороге благополучия!» Халиль-Султану стало легко от этих слов. Он сразу уверовал, что пророчество историка нерушимо и непременно сбудется, ведь Халиль-Султану было так необходимо осуществление того желания, которое во весь этот день жгло его, томило, наполняло счастливыми предчувствиями. Царевич сидел, не вникая в дальнейшее чтение, погруженный в радостное раздумье, Мечтая, готовый по единому слову своей шат -мульк, кинуться и сокрушить, как индийского слона, любое препятствие на пути к их союзу. Халиль-султан очнулся от своих мечтаний, лишь когда Гиас один столь же почтительно, как прежде ему, поклонился Улукбеку. В том походе участвовали высокая колыбель, балки своего времени и своего века, убежище и заступница всех цариц мира, Сарай мульк ханым, да приумножится ее величие и да славится во веки веков ее целомудрие. И победоносный царевич всего человечества, божий блеск, именное перстень царский, рубины скопий безграничного счастья, царевич Улугбек Бахадур, да длится его власти слава. И сколь не желалось повелителю мира видеть их при себе в этом походе, сколь не тягостной казалась ему разлука с ними, со светом своих очей, с плодом своего сердца, но повелитель мира опасался, что зной Индии, сохрани Господь, повредит благословенному здоровью Улукбека, и повелитель предпочел стерпеть боль разлуки, но не прерывать священной войны. Благочестивная ревность о вере заставила повелителя подавить любовь к Улукбеку и оставить его. Но как бы далеко не оставался внук отставки своего деда, Он всем своим существом, всем обликом своим, всюду предстоял перед духовным взором повелителя в его ставке во все времена похода. «Правда, дедушка?» — с любопытством спросил Лукбек. Тимур снисходительно, подавляя в себе нетерпение, кивнул. «Еще бы!» Агияс один продолжал. «В среду двадцать пятого сафара, в полдень, великий повелитель достиг крепости Батмир» правителем и военачальником в ней был раджа Дульчин. Гордясь неприступностью крепостных стен и численностью своих войск, раджа вытащил голову из ярма поминания, а шею из ошейника покорности. Могущественное войско повелителя двинулось на него. На правом крыле шли амир Сулейман-шах, амир Шейх Нураддин и Аллах-дада. На левом царевич Халиль-султан Бахадур И амиры. Было перебито множество темнолицых защитников крепости, у коих в головах дул ветер дерзаний. Была захвачена большая добыча, но в захвате крепости случилась задержка, и от повелителя последовал мирозавоевательный приказ. Каждому амиру надлежит напротив своего стана копать подкоп и подвести те подкопы под городскую стену. Это правда, такой приказ был, сказал Тимур, кивнув историку. Ободренный этим, Гиас один выпрямился, от воодушевления кровь прилила к его впалым щекам, и голос его зазвучал громче. Когда осажденный раджа понял, что сопротивление бесполезно, от ужаса в голове у него закипели мозги, желчь закипела в груди, он сошел с пути своей воли. Избрав смирение и слезы средством своего спасения, умоляя повелителя смыть его грехи состранить жизни чистой водой милосердия и прощения, зачеркнуть чертой пощады его проступки и провинности. В среду 27-го сафара Раджа Дульчин выехал из крепости, сопровождаемый шейхом Саат-Аддином и Аджуданом, прибыл в ставку убежища вселенной, удостоился поцеловать ковер повелителя, преподнес охотничьих соколов и три десятка коней под золотыми сетлами. Царевичем и Амиром он также подарил лошадей. Ему были оказаны царские милости и снисхождение, подарены одежды из золотой парчи, золотой пояс и венец. — И помирились? — спросил Улугбек. Тимур покосился на беспокойного внука, но промолчал. А историк, торопливо улыбаясь, Не безжиманство подмигнул. «О, еще нет! Соблаговолите слушать дальше!» «Всякая тварь, одурманенная гордынью и беспечностью, если даже кончиком волос своих выйдет из повиновения и воспротивится воле счастливого могущественного завоевателя, она останется без дома, без имущества, без тела и души. В той крепости много было гордецов». Головы коих столь возвысились, что макушки их терлись о небесный свод. Много было оголтелых смельчаков, вознесших со своей заносчивости до луны и созвездий. Также и среди жителей оказалось множество идолопоклонников, безбожников, заблудших людей. И огонь царского гнева запылал. Воспоследовал мирозавоевательный указ войскам вступить в город и поджечь все здания. Был указ, подтвердил Тимур. Халиль-Султан невольно кивнул головой. Он тоже был при том, ведь еще и года не прошло с тех пор. Гияс один продолжал. Жители-идолопоклонники сами предали огню своих жен, детей и все свое имущество. Жители-мусульмане сами зарезали своих жен и детей, как ягнят. И оба эти народа Неверные и мусульмане, как единый народ соединившись, решились на отчаянное сопротивление могучему воинству повелителя. Они стали подобно могучим тиграм и слонам, крепкие, ожесточившиеся сердцем, как леопарды и драконы, железные сердцем. И на них кинулось могущественное войско повелителя мира, подобное страшному наводнению, разъяренному океану. И пламя битвы поднялось высоко кверху. Десять тысяч злобных врагов было сметено в водоворот несчастья, сгорело в пламени битвы. Воспоследовал мирозавоевательный указ, во исполнение коего все было разрушено, опустошено, стерто с лица земли так, что ни от людей, ни от города не осталось никаких следов. Тимур нахмурился и смолчал об этом указе. Ты сказал бы, что тут никогда никто не жил, что никогда не было и не могло тут быть не только дворцов, но и хижин. И в оправдании происшедшего один прочел стих из Корана. Хвала Аллаху, к нему возвращение, в нем конец всему сущему. Затем один выпрямился и продолжал. Все, что было захвачено из золота, серебра, лошадей, одежды, повелитель соизволил пожаловать войскам. Геас один, видно, устал читать. Он разогнулся над книгой, положенной на черную, украшенную перламутром подставку, и отпил кумысы из чаши, давно стоявшей у него под рукой. Но Тимур задумался, молча сощурился, словно припоминая что-то, или, провидя нечто предстоящее, или просто обдумывая только что прочитанную часть книги. Он молчал, пока историк небольшими глотками, вежливо улыбаясь то одному, то другому и старевичий пил кумыс. Однако едва Гияс один поставил на ковер опустевшую чашу, Тимур в раздумье сказал, «Так смотрят на нас, когда мы идем Гияс один не понял, как надлежит истолковать эти слова повелителя, Но не решился просить разъяснения, перевернул страницу книги, заглядывая вперед, и, выжидая, не скажет ли повелитель еще чего-нибудь. Но Тимур только кивнул ему. Читай. Игиас один читал дальше. Он дочитал до того места, где войска Тимура собрались в поход на Дели. Царевичи и амиры покорнейшие доложили повелителю, что от берега реки Синда до того места взято в плен около ста тысяч индусов, безборных идолопоклонников и мятежников, кои собраны в лагере. Помятую, что во время битв они душой и сердцем склонялись в сочувствии делийским идолопоклонникам, и что им может сблести в голову напасть на победоносное войско, дабы присоединиться к тем делийским идолопоклонникам. Воспоследовал мирозавоевательный указ покорителя мира, чтобы всех индусов, захваченных войском... Гиасаддин никак не мог перевернуть страницу. Слиплись ли листки, или его палец соскальзывал со страницы? Улугбек заметил испуг в глазах историка. Страх, что эта заминка разгневает повелителя, но Тимур сказал, «Правильно, так и надо». Это ты верно сумел объяснить, зачем я приказал их убить. Страница 109, заметил Улукбек. Гиас один, поклонившись благодарность за одобрение, перевернул лист и прочитал. Убили. Из их крови образовались потоки. Поток кровавых волн потек со всех сторон. Под самый свод небес сплеснулись гребни волн. Из придворных богоугодный Мавляна Насир Аддинамар, храбрость коего до того проявлялась лишь в отличном знании стихов Корана и четком изложении богословских изречений, наметил себе десятерых пленников. И он, ли даже ни единой овцы не заклавший, в тот день поспешил исполнить приказ повелителя и всех десятерых индусов собственноручно предал мечу борцов за веру. Так встрепенулся Тимур и прервал историка. Он одобрительно кивнул Гиасаддину. «Ты хитро объяснил, почему мне пришлось их убить». Он помолчал, обдумывая все читанное историком. Лицо его снова нахмурилось. «А зачем написал, что я их убил?» «Вначале ты написал, что я убил жителей одного города, потом другого, потом опять об избиении жителей». Это было наказание, а не избиение. Мы сжигали города, мы наказывали жителей, но не это было нашей целью в походу. Потом об этих пленных. Зачем? Гиас один бормотал, оправдываясь. Я ведь, по вашему повелению, великий государь, я взял за основу записи на Сироддина Амара, ибо вам было угодно заметить, что те записи показались вам слишком краткими. По велику прежде я был погружен в изучение богословия. Тимур строго сказал, «Когда повар готовит обед, у него и нож, и руки бывают в крови и в сале. А судят о поваре по кушанню на блюде, а не по крови на его ноже. А?» Гияс один поспешил восхититься. «Истинно так, о великий государь!» «То-то!» — успокоился Тимур. «Лучше пиши о Боге, о вере! Незачем твоему высокому уму падать в земную пыль Гияс Геаз-один ничего не находил ни в оправдании себе, ни в объяснении своей книги. Тимур, не снимая книги с подставки, закрыл ее. «Оставь нам свое сочинение. Мы дочитаем его. потом Гияс Геаз-один, не решаясь больше прикоснуться к своей книге, Отодвинулся от нее. Не сводя с нее глаз, встал, и непонятно было, кому повелителю или этой своей книге так низко-низко он поклонился, прежде чем выйти отсюда навсегда. Тимур приказал Улугбеку убрать книгу, а Халиля послать распорядиться, чтобы слуги несли обед. Будем судить о поваре по кушанию на блюде. Понял? сказал он Улугбеку. Мальчик бережно вкладывал искусно переплетенную книгу в шелковый чехол, оставленный историком вместе с книгой, и промолчал. Во все это время придворные еще толпились на переднем дворе и на крыльце, ожидая, не утихнет ли печаль повелителя, не призовет ли он их к себе. Но он их не звал. Он велел привести к себе армянского купца Геворка Пушка. Ожидавшего своего времени где-то на задворках синего дворца.